Глава 18 Болейбошка. «Как там говорится, когда я ям, я глух и нем». Усмехнулся Филин, пока Василиса облизывала губы, хватаясь за отставленный посох. Старичок вился вокруг нее, то охал, то ахал, то за сердце хватался. Выглядел он так, словно нищий или отшельник какой-то. «Да погодь, буркнул Филин, ешь быстрее, а то не отстанет». «Ой, девица красная, не стоишь ли ты на кошеле моём? Послышался скрипучий старческий голосок. Он был жалобным и приветливым. Василиса сжала посох покрепче. Знала она, кто это. Стоило только грибы заприметить или ягоды. Как всюду он появлялся. «Понайди сюда, дедушка!» Ласково заметил Филин, сощурившись «Я быстро твой кошель найду. У меня глаз как у собаки, а нюх как у орла». «Не посмотришь ли ты, девица, красная по сторонам? Может, кошель мой заприметишь? А то я слаб стал глазами». Причитал старичок, косясь на посох. Посох засветился, словно предупреждая. «Ты извини, головокружительный мужик, но место на Василисе уже занято, я его застолбил. А петельку себе на шею накинуть можешь, а то я знаю тебя, вскочишь на спину, петельку накинешь». Гадким голосом заметил Филин. «Может, я и накину, и по лесу повожу, а?» «А что, я могу? Так что проваливай отсюда, боли-бошка, а то башка будет болеть у тебя. Я это быстро организую, а ты ешь быстрее». «Ой, а кто тут голос подал?» – взвинтился старичок, забыв про свой кошель. «Птах какой выискался, говорливый!» «Смотри, с кем разговариваешь!» – неожиданно страшным голосом произнес Филина. Старичок округлил глаза и попятился. Через мгновение он исчез. Василиса испуганно смотрела на Филина, но тут тут же прокашлялся. «Кхм!» И вроде бы безобидным кажется, а на деле его еще как обидеть может. Вот, расстелилась полная ягодная поляна, так присядешь собирать, как он тут, как тут вьется. Про кошель свой спрашивает, и как начнет искать кошель, как примется кругами бегать, так сразу вскочит на тебя и душить начинает. До смерти редко душит, а вот голова потом болеть будет, так что до дома не дойдешь. А приляжешь на травке, так другая сила нечистая наползет. И вот от них-то точно отбиться не получится. «Болейбошка?» – спросила Василиса, облизывая губы. Она покосилась на Филина, который пристроился, как ни в чем не бывало. «Он самый!» – усмехался Филин. «Ты гляди, как получилось эффектно!» «Главное, почти скромно и без пафоса!» «Так, пойдем дальше, а то придется ночью возвращаться!» Тропинки кончились на грибной поляне, где валялась брошенная лукошка, полная прелых грибов. «М-м, свеженькая!» Поинтересовался Филин, заглядывая в Лукошко, а потом, глядя на нехоженную часть леса. Трупа рядом нет? Ну и славненько. Пойдем. Видать, закрутил кого-то, замучил, раз тот Лукошко бросил. Если на поляну еще и падал солнечный свет, то дальше лес казался непроглядным мраком. Под сенью огромных деревьев казалось, что наступил вечер. Ветки так плотно сплелись, изредка пуская солнечные лучи то на старую корягу, то на ствол дерева, то на белый нарядный цветочный ковер, что казались крышей. В падающих лучах света роилась бесчисленная машкара. Где-то распевали птицы, стрекотали и щебетали на разные голоса, словно устроили перекличку. Василиса вдыхала запах леса и чувствовала, словно она вернулась домой, в избушку Ягини, где прожила всю жизнь. Казалось, раздвинешь вот те кусты, увидишь знакомый частокол из черепов, претень забора и услышишь детские голоса. Но не было рядом ни Эгени, ни избушки, ни черепов охранных. Не сбегались перепуганные будущие василиса под крыло Эгени, услышав страшный хохот лешего в лесу. До озера предстояло проделать долгий путь. Василиса припоминала карту, которую показывала Эгени. Если память ей не изменяет, то неподалеку пролегал старый тракт, который когда-то соединял посады. Вот только какой посад был соединен с красным, она не помнила. Она была не слишком прилежной ученицей. «Слушай, а какого болебошки купца понесло старым трактом?» — спросила она, пробираясь по пояс из «Словно белое море он раскинулся между исполинскими лиственницами». «У, у ругаться начала, хороший знак!» «Значит, начинаешь мир познавать», — обрадовался Филин. Василиса оглядывалась дымку белых соцветий, чувствуя, как лес начинает мрачнеть с каждым шагом. Обычный человек это вряд ли почувствует, но Василиса... «Обычная никогда не была!» «Так почему он старым трактом поехал? Его же никто не охраняет! Камни не заговаривают, на место не ставят!» Задумалась Василиса. «Хороший вопрос! Может, разнообразие заходил? Или разбойников побоялся?» Усмехнулся Филин, когда цветочный ковер кончился, уступив место голой земле. «Здесь деревья были особо густыми, не пропуская ни лучика света!» «Старый тракт давно заброшен. Никто по нему не ездит!» Заметила Василиса, присев на пень. Над ней роилась мешкара. Одна мушка прилипла к сладким после ягод губам, заставив сплюнуть тьф, на сухую землю. Остальные путались в волосах и лезли в глаза. «Смотри!» – заметила Василиса, чертя посохом на земле. Она присела отдохнуть. «Вот красный посад, вот зеленый. Ну, подумаешь!» «Сократить решил путь, срезать!» – усмехнулся Филин. Да, но только зеленый посад в той стороне махнула Василиса рукой, безошибочно определяя направление. Тут старый тракт, тут старый тракт, вот тут черный посад, тут белый посад и она замерла, глядя на пересечение старых трактов. Послушай, прошептала она скорее напугано, чем радостно. А куда ведут все эти дороги? Они же ведут куда-то. Ты гляди, они все почему-то обрываются. много будешь знать, до старости не доживешь. Хм, усмехнулся Филин, так говорят. А мало будешь знать, детстве помрешь. Эх, Василиса поковыляла в самые мрачные дебри. Сразу было видно, места здесь нехоженные. Продираться приходилось через настоящие буреломы. Ветки переплетались так густо, что приходилось раздвигать их посохом, прежде чем пройти. Где-то близко вода, выдохнула Василиса, видя, как в травах и корнях путаются туманы. Ее навий взгляд, примечавший среди деревьев, там, где прячутся навии, смотрел сквозь гуще ветвей и кустов, туда, где голубым зеркалом распростёрлось озеро. «Люблю смотреть, как девушки купаются», — усмехнулся Филин. «Потише! Это же русалки!» — прислушалась Василиса, слыша смех. Она шла медленно, раздвигая ветки. Где-то неподалеку слышалась завораживающая песня — Леск, шелест камышей и девичий смех. «Зачехочут насмерть! Тем более их много!» «Мне всегда щекочут нервы купающиеся красавицы!» Усмехнулся Филина, Василиса ступила на пологий бережок. Возле самой кромки воды маячили белые тени. Казалось, деревенские девки одна другой краши устроили игры возле воды. И горе тому, кто так подумал. «А че-то мы прячемся!» – заметил Филин. выглядывая красавец в белых рубахах с распущенными волосами. Они бегали друг за другом, смеялись, бросали венки. Кто-то сидел на деревьях, огромные вы что-то напевая, испитая лесные цветы в красивый венок. Ветки вы покачивались, а из воды появлялись головы. Со стороны и правда может показаться, что это обычные девки, которым не чужды девичьи радости. До тех пор, пока не увидишь странную бледность и голодный, чуть светящийся в сумерках леса взгляд. А вот если спиной повернуться, да ветер волосы приподнимет, то сразу ясно – нежить. Спина у них покойничья, разложившаяся. Было видны кости торчащие и сердце, которое больше не бьется. Вот и прятали русалки спину за длинными волосами. Туман, крадучись, наплывал, заполоняясь вокруг. Белые рубахи терялись в тумане, а Василиса осмотрелась. «Телеги не видно?» – спросила Василиса, высматривая купеческий скарб. «Быстро отсюда!» Прошептал Филин, глядываясь в молочный туман. Туман действительно напоминал молоко, разлитое из скрынки. «А телега? Товары?» Спросила Василиса, глядя с удивлением на Филина. «Быстро отсюда!» Ухнул он ей на ухо. Его голова вертелась во все стороны, только тихо. Нас обманули. Нет здесь никакой телеги. Обманули нас. «А вдруг есть?» Спросила Василиса, замирая на месте. «Просто в камышах. Вот подумай сама». «Русалки любят нарядные одежды, сорочки, рубахи, ленты. Ты видишь здесь хоть одну новую рубаху или ленту?» Василиса присмотрелась. «И правда, русалки были в мокрых старых рубахах. Некоторые из них были настолько ветхими, что казалось им несколько веков. А может, не взяли ничего?» – спохватилась Василиса, не понимая, как такое может быть. «Или...»